Глава 56 Виталина. Андре, ты должен знать, я люблю другого, сообщаю мужу. Я его уважаю, ценю. Он не заслуживает всей той лжи, которой я его опутала. Андре не реагирует, не хочет впускать в себя правду. Он знает, если скажет, что услышал меня, тогда все рухнет в одночасье. Наш песочный домик, построенный из мокрого песка с его любовью и моей страстью, находится под угрозой, и муж борется за него. «Пожалуйста, услышь меня», — глажу его по руке. «Если услышу, тогда что?» Бросает гневный взгляд. «Отпустишь?» «К нему!» — Бьет кулаком по столу «К нему!» Больше нет смысла врать, говорю правду. «Не прощу и не отпущу!» — цедит мужчина, опаляя меня темным взглядом. «Собирай чемоданы, мы летим в Россию. За игрой. Потом ты вернешься со мной в Мадрид». На душе тяжело. Считаю на пальцах, как много людей уже пострадали из-за проклятой игры. Прикрываю глаза. Замираю. Вот он, час расплаты. Я увижу Дэна снова, но не смогу с ним остаться. Я как беспомощный слепой котенок, подброшенный в бэби-бокс все бреду и бреду, никому не нужный. Царапаю не тех, люблю не тех. Все границы вседозволенного были стерты много лет назад. Теперь бежать от Андрея и Марка глупо и опасно. Они будут искать Дениса. Прикрываю глаза, рисую образ молодого безбашенного Дениса Коврова.